Глава 6. Хранитель мира мертвых. Ангел, или как его называют здесь, хранитель мира мертвых не заставил долго ждать. Мы не успели вернуться к дому, как сверху послышались звуки пархающих громадных крыльев. Обернувшись, мы узрели, как чёрный силуэт ангела пронзает луч света, а после медленно опускается на землю. Мне удалось достаточно хорошо разглядеть высокий темный скелет с крыльями из черных перьев, как у ворона. Его глазницы горели белым пламенем и напоминали портал, через который и прошли мы с Иридой. Прожилки света окутывали древние кости. Этим ангел значительно отличался от темных душ в виде скелетов. Из черепа торчали невысокие рога. Ангел был больше похож на адского демона, чем на что-то божественное и возвышенное. Я пошел навстречу к хранителю. Костяной силуэт плавными шагами вышел из луча света. Постепенно на кости нарастала плоть, но в этом не было ничего человеческого. В грудной клетке раскрылись ярко-красные легкие, показались и мышцы и сухожилия, темные, как у мертвеца. На грозном черепе стремительно нарастала серая кожа, приобретая чертания грозного лица. Мускулистая обнаженная фигура остановилась напротив меня. Он был выше на целых две головы, и я ощутил себя букашкой, снизу смотрящей на крупного зверя. Еще несколько дней назад я бы в ужасе убежал куда подальше, если бы не словил паническую атаку, но сейчас что-то кардинально изменилось. Взгляд хранителя застыл на мне, и ночную тишину прерывали лишь порывы промозглого горного ветра. «Я искал тебя, хранитель», — плавно заговорил я, чтобы развеять зловещее молчание, «чтобы просить у тебя помощи. Каждую ночь из года в год я оказываюсь здесь, а просыпаюсь снова в мире живых». Зловещее лицо хранителя наклонилось. Я всем нутром ощущал опасность, которая исходила от этого сильного существа, но утешал себя тем, что это всего-навсего сон, а в грезах нельзя умереть. Он вытянул руку и длинным черным ногтем указательного пальца дотронулся до моего лба. Кожа пронзилась, и я ощутил, как со лба к носу стекает тонкая струйка крови. Хранитель убрал руку, и дьявольское лицо пристально осмотрело испачканные кровью пальцы. Тебе здесь не место! низким, но громким замогильным тоном провозгласил ангел так, что слова эхом разнеслись по улочкам. Так верни меня обратно в мир живых! Брови приподнялись от осознания последствий этой просьбы. Если я уйду, то больше не увижу Ириду, но сказанных слов не вернешь. За секунду молчания я успел сотню раз пожалеть о затее с призывом хранителя. Мысленно представил расставание с Иридой, осознал свою обречённость. Я все еще жив, а она мертва. И пусть это сон сумасшедшего подростка, но мне было в нем хорошо. Хранитель попробовал мою кровь на вкус, и его мертвенно бледное лицо сморщилось то ли от горечи, то ли от боли. Я не понимал, что происходит. Он открыл рот, но оттуда не вылилось ни единого слова. Из уголков черных, как смоль губ, просочились струки темно-алой крови. Я отпрянул назад. Ангел схватился за живот и упал на колени. Наполненные белым сиянием глазницы смотрели вверх, к свету. Ангел закашлял кровью. Он хотел что-то сказать, но вместо слов изо рта вырывался протяжный хрип. Я стоял и смотрел, не в силах чем-то ему помочь. На грудной клетке ангела показались разрастающиеся трещины яркого света. Они увеличивались, распространялись по всему телу перешли крыльям, выжигая дотла черные перья. Через миг грудь ангела разорвалась и из нее вырвался пронзающий луч яркого света, подобно тому, что я создал для защиты от скелетов. Куски плоти вперемешку с темной кровью разлетелись повсюду. Я инстинктивно закрыл глаза и отвернулся. Свет взорвал ангела изнутри, а то была всего капля моей крови. Я вытер рукавом лицо отряхнул руки от кусков чужой плоти. На месте, куда спустился хранитель мира мертвых, осталось выжженное пятно и больше ничего. Столб света постепенно угасал, а вдалеке виднелся рассвет, но здесь не было звезд, что одаривали бы утро и вечер яркими красками. Тьма постепенно развеивалась одномоментно на всей грани, где мы находились. Свет приходил сверху и становился все ярче, стремясь заменить ночную черноту. «Что это было?» — ошарашенная Ирида подбежала ко мне. «Зачем ты убил его?» «Я не убивал его». Ответ показался мне слишком циничным. Я себя не узнавал. «Это был единственный шанс для тебя вернуться обратно, и мы его упустили!» «Но я не хочу обратно. Пусть все останется как есть». Я взял ее за руку и посмотрел в большие, изумрудно-зеленые глаза, которые наполнились печалью. Плечи Ирида мгновенно расправились, Зрачки расширились, гнев неумолимо нарастал. Она была готова испепелить меня одним взглядом, Ирида резко отпрянула и прокричала. «Тогда какого черта мы вообще вышли из дома? Не мог раньше сказать?» «Я не осознавал последствий», — виновато ответил, пожимая плечами. «Морфей, тебе уже пора повзрослеть и не подвергать других опасности понапрасну». Ирида гневно отвернулась, стряхнув копной завивающихся каштановых волос и направилась обратно к дому. Подожди! окликнул я. Девушка обернулась. Ее лицевые мышцы оставались напряжены. Прежде я никогда не видел ее в гневе. Прости, продолжил я. До меня дошло, что я больше никогда тебя не увижу, если хранитель все исправит. Не знаю, что за проклятие, но, по крайней мере, так ты рядом, и ты жива, а в том мире у меня ничего нет! Ирида слегка приоткрыла рот в изумлении. Она расслабилась, словно с плеч сняли неподъемный груз. Ты тоже мне дорог, Морфей, плавно ответила девушка. Но ты еще не прожил свою жизнь. Она вернулась и протянула мне руку, кивнув в сторону дома. Но лишь я успел дотронуться до теплой ладони Ириды, как мир перед глазами начал сужаться с непостижимой быстротой. Что с тобой? воскликнула Ирида, но я уже не мог ее видеть. Я обязательно вернусь! Ирида что-то говорила, но последние слова сложились в неразборчивое эхо, отдающее в ушах. Зрение сузилось, заполнилось туманной дымкой, и мир вокруг исчез. Мне совсем не хотелось просыпаться. но сны стали реальнее самой жизни. Тело хотело бодрствовать, а разум молил о погружении в грезы. Так я и лежал, пока в дверь не постучались. Марфей, вставай, иначе пойдешь в школу пешком!» — это кричала Марта. Она повторила настойчивый стук в дверь. «Да встаю я!» — отбросил я и поднялся с кровати. Схватил висящую на стуле одежду, направился в ванную комнату. Закрыл двери на щеколду, взгляд остановился на замутненном от пара зеркале. Кто-то недавно принимал душ, и на стекле остались небрежные разводы от рук. В них и виднелось отражение моего бледного лица, но меня настораживало другое. На лбу красовался крошечный порез, а от него узкая, застывшая полоска крови. Я дотронулся до нее, проверяя реальность происходящего. Раньше раны и снов никогда не появлялись наяву. Я окончательно запутался. Что со мной происходит? Всплыла навязчивая мысль, повторялась снова и снова, сводила меня с ума. А может, по мне давно плачет больничная палата с мягкими стенами? Тревога нарастала. А за эти дни я почти успел забыть, как в такие моменты мучается тело. Бешено колотится сердце, нарастает ком в горле, кажется, будто страх вот-вот прикончит меня. Мне стало трудно дышать, пришлось облокотиться на ванну. «Это реакция организма на страх», — внушал я себе, как и советовали психиатры. Но этот страх заставлял тело одеревенеть. «О нет, я не был уверен в том, что со мной все 17 лет происходит что-то паранормальное, связанное с миром мертвых. это казалось несуразным бредом» но окончательно уверился в том, что схожу с ума. Приступ паники прекратился, дыхание постепенно выравнивалось. Не найдя в себе сил мыть ванну перед тем, как забраться в нее, я умывался в раковине. От вчерашней уверенности не осталось ни следа. Оттер от лица следы крови и утешался тем, что рана не бросается в глаза. Скорее, выглядит как мелкая царапина. Я спустился вниз и застал Дервана, ожидающим детей с кружкой кофе возле входной двери. Марфей, ты почему не готов?» пробурчал пикун. Дерван злился на весь мир с самого утра. Впрочем, с этого начинался каждый новый день, когда ему приходилось отвозить нас в спецшколу. Занятия начинались в разное время, да и наша большая семья не могла вместиться за раз в старенький джип, поэтому Дервану приходилось ездить дважды. «Ты можешь отвезти меня к психиатру?» Я подошел к пикуну, запах крепкого кофе с корицей ударил в нос. От нервов задрожали руки, и я пытался это скрыть, растирая запястья но тревога все нарастала. Я был уверен, что перестал здраво соображать и разучился отличать действительность от собственного воображения. Ладони покрылись мелкими каплями пота. Требовалась помощь человека, которому я доверял. «Сходи к школьному психиатру», — рявкнул Дерван. «Нет», — мой голос дрожал, — «мне нужно к доктору Грабинс! пожалуйста». Учитывая, что ранее я никогда не просил отвести меня к психиатру, а наоборот стремился избежать обязательных встреч в клинике, Мне тяжело было отказать. Дерван изучающе посмотрел на меня. Я смутился и попятился к лестнице. «Хорошо, всех отвезу и заеду за тобой. Жди!» Я судорожно закивал в ответ. В этот момент младший из нас, Сария, наконец-то спустилась с лестницы. Девочка обошла меня и направилась к выходу, держа руки на лямках розового рюкзака, который раньше принадлежал Ириде, Но лицо ее выглядело отрешено, собственно, как и всегда. Поднявшись наверх, я снова лег в кровать, закрыл лицо руками, паника стремительно возвращалась. В сознании раз за разом всплывал то хранитель, разрезающий мне лоб, то страшные тени, несущие с собой боль смерти. Голова закружилась. Время исчезло, утонуло в множестве воспоминаний, из которых я был не в состоянии выплыть самостоятельно. Мне мерещилось, что мучения страшных снов не прекратят меня преследовать, то и дело травмируя и без того расшатанную психику. Но вот мне вспомнилось лицо Ириды, ее улыбкой непринужденный смех. В мире снов она стала мне ближе, чем когда-либо. Ее большие изумрудно-зеленые глаза стали лучиком света в беспросветной тьме разума. Я смог заставить себя успокоиться. «Нет, я не могу принять факт ее смерти. Не могу». Мысли слились в едином потоке, снова и снова провозглашая вердикт больного сознания. Громкий стук в дверь заставил параноидальные мысли отступить на второй план. «Ты собран? Поехали!» — громкий голос Дервана бил по ушам, раздавался продолжительным эхом в голове. «Иду!» — я хотел крикнуть, но получилось лишь прошептать. Накинув куртку, вышел из комнаты. Я молча ехал на заднем сиденье старенького джипа. Подвеска дрожала на каждом ухабе проселочной дороги, ведущей к трассе в ближайший городок, где находилась спецшкола и клиника моего психиатра. Первый раз меня приставили к доктору Нуэлю Грабинс, когда мне исполнилось 6 лет. У него ушло 3 года, чтобы заставить меня рассказать о кошмарах, о всей боли и обочаении, которое я чувствую в моменты смерти других людей. И хоть он не смог избавить меня от сновидений, но помог во многом другом. В частности, я начал общаться с людьми, хотя до этого из меня приходилось вытягивать слова чуть ли не тисками. Дервон проводил меня в клинику. Мы вместе прошли через белые коридоры, украшенные рисунками умственно отсталых детей в красочных рамках. Опекун приблизился к деревянной двери, выделяющейся на фоне белизны стен. Табличка гласила «Детский психиатр Ноэль Грабинс». Дервон постучался костяшками пальцев по двери и дернул ручку от себя. Он просунул голову в кабинет и вежливо сообщил. «Здравствуйте, я привез вам Марфея. Прошу прощения, что без записи, но у него что-то срочное». В ответ спокойный голос врача попросил меня подождать на диване у двери, как я и сделал. «Буду ждать в машине», — холодно уведомил Дерван, засовывая руки в карманы джинсовой куртки, и ушел. К счастью, мне не позволили надолго остаться заключенным в собственные мысли. Дверь кабинета врача приоткрылась. И оттуда вышел высокий темнокожий мужчина в преклонном возрасте. Коричневый костюм оказался на несколько тонов светлее его кожи. Психиатр провел рукой по лысой голове, поздоровался и пригласил меня войти. Я сел в кресло, а врач за стол напротив. Он достал мою карту, что за годы работы превратилась в целую энциклопедию психических отклонений. Явно не ожидал визита без звонка. Мой взгляд метался по стенам, где на полках красовались поделки подопечных доктора. Мне всегда казалось, что он принимает их из уважения, ставит на полку и больше никогда туда не смотрит, поэтому я никогда ничего не дарил. Кого могут порадовать аппликации из бумаги или пластилиновой фигурки? Разве что мать, живущая ради своих детей? О таких я не знал. «Морфей, признаюсь, меня настораживает подобная срочность. Я перенес следующего пациента так, что у нас будет достаточно времени. Да готов обсудить, что тебя беспокоит?» Нуэль поправил очки с толстыми линзами и ждал от меня ответа. «Готов!» Я не мог скрыть дрожащего голоса. «Тогда я слушаю». Мне потребовалась долгая минута, чтобы собраться и выплеснуть все, что накипело. Я говорил быстро. Начал со смерти Ириды. Рассказывал про все сны, показал царапину на лбу. На последних словах у меня задрожали колени. Я был уверен, что после такого рассказа меня убегут в лечебницу и продержат там до конца жизни, но больше не мог молчать и переживать все в одиночку. Перспектива провести всю жизнь на транквилизаторах казалась радужнее нынешней жизни. У психиатра глаза на лоб полезли от моего рассказа. Ноэль быстро записывал что-то шариковой ручкой в блокнот. А я уже знал, что когда он так делает, то ничего хорошего ждать не стоит. «Морфей, я понимаю твою боль и скорбь. Подобное испытывает каждый человек при утрате близкого, но в твоем случае это переросло в психическую травму. Психика не готова расстаться с образом Эриды, поэтому рисует его во снах. Ты же заметил, что новые сны спровоцированы травмой. Я думаю, произошло замещение». «Замещение?» Я слегка приподнял бровь, не до конца понимая, о чем говорит врач. «Да, мы не смогли выяснить, какое событие вызвало кошмары со смертями, но я считаю, что их вытеснила равная по значимости травма». «То есть один симптом сменился аналогичным другим?» «Именно так, Морфей. Разница только в том, что ты научился жить с предыдущей травмой, и сейчас мы вернулись к тому, с чего начинали 11 лет назад». «Откуда тогда царапина?» Я ткнул указательным пальцем на лоб. Оставался еще один момент, который я немного изменил в рассказе, чтобы не навести на себя ложных подозрений в убийстве подруги. Пришлось поведать врачу, что труп Ириды явился ко мне во сне после его обнаружения, а не до, как оставалось в действительности. Я знал, что был невиновен, но паранойя одолевала. Лучше не рисковать. «Этому можно найти разумное объяснение. Учитывая твое состояние последние дни, ты мог не обратить внимания на этот порез и лечь спать». «Я был не настолько подавлен, чтобы не заметить». Я сложил руки на колени, не переставая тревожно теребить пальцы. «Мы уже не раз обсуждали подобные магические элементы. Если хорошо порыться в памяти, объяснение найдется». «Ох, вы снова заставите меня делать список возможных причин, где я получил этот порез?» Я отвел взгляд, сились скрыть раздражение. «Нет, Морфей, это лишнее. Сейчас тебе нужна поддержка, а не поиск объяснения мелкой детали. Наша следующая работа будет направлена на то, чтобы ты смог отпустить Ириду. Тогда станет легче». Я кивнул. Стало легче уже от того, что удалось выговориться, что меня поняли и приняли происходящее как факты, не назвав психом. За это мне и нравился Нуэль. Он мог понять и объяснить почти все. «Пока у нас есть время, давай выполним эмоционально-образную терапию?» «Давайте». Я закрыл глаза и откинулся в кресле. Этот прием мы часто использовали, чтобы контактировать с подсознательным. Я представлял образы, проделывал с ними какие-то действия или вел диалог про себя, и чаще всего это помогало что-то осознать. Врач попросил представить Риду. Воображение изобразило ее одиноко стоящей в темноте. Девушка оказалась повернута ко мне спиной. Я подошел ближе, и оказалось, что мы стоим в воде. Ступни хлюпали под ногами, где-то слышалась капель. Я положил руку ей на плечо, и девушка обернулась. На ней был тот же изодранный розовый свитер, а на шее набухло синим гематома с отчетливыми следами грубых пальцев. С бледного лица трупа на меня смотрели остекленевшие глаза. В них не было жизни. Я резко отпрянул, испугавшись. Тогда девушка повернулась и за могильным тоном прошептала. «Ты же знаешь, что моя душа теперь в мире мертвых, Душа не может исчезнуть!» Я резко выпрямился и открыл веки. Тяжело дыша, передал врачу все, что увидел. «Пожалуй, на сегодня всё», — заключил Нуэль. Встретимся послезавтра и продолжим, пока могу дать совет. Поскольку твои сны полностью осознанные, спроси у Ириды, почему она является тебе? Этот образ, ты сам, твое воображение. Возможно, он ответит и даст совет, как там с тобой все исправить. Спасибо, я попробую. Голос стал увереннее, но по-прежнему отдавал страхом.